«Ты замолкаешь хотя бы, когда спишь?» – устало спросил Константин Петрович. Наташа с Шуриком уже хохотали во весь голос, и даже Маша не удержалась и несколько раз весьма безответственно фыркнула. Виталик, не поднимаясь с колен, изящным жестом вытащил из кармана жилетки мобильный телефон, выбрал из списка нужный номер и ласково замуровыкал в трубку. «Алло, хорошая моя, скажи мне, я во сне сегодня разговаривал? Серьезно?» Это мне кошмар, наверное, приснился. Да, мою учительницу алгебры как раз звали Марина. Марина Парфёрьевна. Марина любимая, а? Так это другой сон. У моей бабушки была любимая кошка, её как раз звали Марина, потому что сначала бабушка думала, что это котик, и называла его Маринад, а потом Нет, нет, послушай, дай мне сказать. Виталий Крастерин замолчал, потом поднялся с пола, убрал телефон обратно в карман и отряхнул жинцы. Тебя опять отшили? зවරдно хмыкнул Сацинит. Что значит опять? И никто меня не отшивал. Да я не замолкаю даже во сне. Теперь мы это знаем точно. И почему у них всегда такие разные имена? Хотел бы я знать. Подумаешь, Марины её случайно назвали. Ну не изругали же. А ты Знакомься только с Маринами, предложила Наташа. Так на них же не написано. Я бы и рад, совершенно серьёзно ответил Виталик. Если хочешь узнать, как знакомиться с Маринами, посоветовал Шурик. Спроси об этом у Марины Гусевой. Она тебе всё расскажет и покажет. Спасибо, позеленел у него Виталик. Знаю я, как она покажет. Для начала принёт ножиком раза два, как минимум, потом достанет паяльник и В этот момент дверь в кабинет коммерческого директора снова распахнулась, и Виталик отпрянул в сторону, представив, что это в самом деле Марина Гусева пришла его убивать и мучить за то, что он так безответственно ведёт себя с девушками. Но нет, это был всего лишь трудяга Аллёва разумный. "О, вы тут все сидите, а я вас ищу", хмуро бросил приарщик. "Вы тут бездельничаете, а я работаю", читалось в его глазах. Тебе удалось? кинулся ему на встречу цанит. Всё мне удалось и даже больше. Они за свой счёт предоставят фуршет, если я выставлю в пресс-релиз всего один абзац о клубе. Болеск, вот это отличная новость. Лёва, ты понимаешь, какой ты молодец? Страстно пожал ему руку Константин Петрович. А мы видели, какой молодец. Быстро все учитесь у него. Я молодец, но у нас похоже проблемы. Лёва не позволил сбить себя с мысли. Шеф уехал переговариваться насчёт визита нашего писателя. Я совсем немного не успел, а подпись его просто под зарез нужна. «Так подделай, я разрешаю», – пожал плечами Цианит. «Тебе образец дать?» «Ага, дай, и покажи, как это делается. У меня у самого руки трясутся. Я там такое нарисую». «У меня плохой почерк». Я не смогу, покачал головой Цанит и выразительно посмотрел на Шурика. Что я, испугался тот. У меня почерк ещё хуже, я только всё испорчу. А у меня вообще нет почерка, поспешно вставил Виталик. Наташа ничего не сказала, но на всякий случай отступила в тень. Наблюдая за этим великовозрастным детским садом, Маша забрала у Константина Петровича Аврозец и взяла утрясучивающегося от трудового энтузиазма Лёвы необходимые документы и аккуратно скопировала подпись так, что сам Даниил Юрьевич не сделал бы лучше. Когда вся банда удалилась, Наташа вспомнила, что ей неплохо было бы хоть изредка появляться в институте. Остальные разбежались по делам. Маша тоже собралась уходить, потому что урок вроде бы закончен, а значит, хватит отвлекать очень занятого Константина Петровича от важных дел, но тот остановил её. Погоди, если ты сейчас уйдёшь, сюда суновок что-нибудь ворвётся. А так у нас вроде как занятие. Может быть, постесняются. Попробуй ещё раз установить защиту, а завтра будем опять учиться расслабляться. Напомни мне, если я забуду. Забудете вы, как же? скептически отвечала Маша. Вот Виталик во сне разговаривает, а вы, наверное, во сне составляете развёрнутый план действий на день. Клевита, план на день у меня всегда готов за неделю. Ну почему вы все здесь такие? На вас какая сальная ответственность за людские желания, а вам как будто мало. Ведь можно, наверное, не так сильно напрягаться хотя бы на работе. Можно, наверное, но трудно. Если уж кто настроен работать хорошо, то он больше усилий потратит на то, чтобы сколтурить. Да и потом, никто на самом деле не знает, какие дела в его жизни являются действительно важными. Почти все величайшие открытия были сделаны случайно или непреднамеренно. Поэтому уж лучше стараться во всём. Кстати, я забыл тебе сказать, для того, чтобы вовремя снять защиту, надо постараться не меньше, чем для того, чтобы её удержать. Когда вцепляешься во что-нибудь слишком крепко, потом нужно приложить определённые усилия для того, чтобы разжать пальцы. Правда? А я-то думала, что надо просто расслабиться. Это правило распространяется только на тех, кому расслабиться действительно просто, а не незащиту толком удержать не в состоянии. Маша, полагавшая до сих пор, что ей-то всего-то и надо как следует отвлечься, чтобы защита улетела сама, как шляпа, которую сорвал с головы сильный ветер, только теперь поняла, что если шляпу предусмотрительно примотать к голове бичёвкой, то она никуда не денется, пока бичёвка будет оставаться на месте. Так значит, надо не ждать сильного порыва ветра, а взять и самой развязать узел. Последние слова девушка произнесла, уже распрощавшись со шляпой. Стоило ей снять с кабинета коммерческого директора эту метафизическую табличку, не входить убьёт, как в дверь тут же постучали, а затем, не дожидаясь приглашения, вошли сёстры Гусевы, вооружённые против обыкновения не бензопилами и финскими ножами, а калькулятором и огромной конторской книгой. «Тут это», — мотнула головой Галина, стараясь не слишком посвящать нештатную сотрудницу в дела, которые ее не касаются. «Нашлись книжки, которые потерялись. Ну, помнишь ты их. Того. Они вроде как этого». «Как не помнить? Я их еще так виртуозно того. Сам горжусь», — выпятил грудь Константин Петрович. «Вот мы и думаем. Может, это, ну, как в тот раз». Марина выразительно скосила глаза на Машу, как бы давая понять, что этот вопрос лучше обсуждать без свидетелей. Константин Петрович, назважившийся в этот момент воспоминанием о своём триумфе, ничего не заметил, зато чувствительная барышня сразу поняла, что она тут лишняя, и вежливо попрощавшись со своим наставником и опасными бабульками, покинула кабинет. Она шла по коридору, собираясь заплакать от огорчения, просто по привычке, ведь ее снова выставили за дверь, потому что она... «Эй, подруга!» Легонечко щелкнул Марию по лбу, то ли внутренний голос, то ли ангел-хранитель, то ли какой-нибудь маленький летучий волшебник. «Ты меня, конечно, извини за откровенность, но какая-то у тебя выходит обида, притянутая за уши, и вообще, чего ты так боишься быть выставленной за дверь?» Тебя же за дверь раньше никогда не выставляли. Ты и не знаешь, как это может быть здорово. Сидишь в тесной каморке и думаешь, что эта каморка и есть мир, а потом тебя выставляют за дверь, и тут-то мир перед тобой открывается во всём своём великолепии. Маша на цепочках прошла мимо кабинета Лёвы, телефон был включён на громкую связь, дверь открыта, так что все могли наблюдать за рабочим процессом. Нужен информационный повод. Просто так я об этом писать не буду, вредным голосом произнёс невидимый собеседник. Если я дам тебе в лоб, это будет достаточный повод, яростно завопил лёба. Маша улыбнулась и пошла дальше. Всё в порядке, это просто бизнес, ничего личного. Пока она надевала пальто, из-за кофейного автомата почти бесшумно выбрался гумир с чашкой капучино, выразительно привожил палец к губам, прихватил с Наташиной конторки недоеденную шоколадку и скрылся за дверью, ведущей на лестницу. На улице начинался дежурный февральский снегопад, сырой и неуютный, втайне мечтающий быть майским ливнем. Вот уж действительно, февраль достать чернил и плакать, автоматически подумала Маша и снова попыталась опечалиться, но вспомнила, как среагировал на эту фразу совершенно чуждый поэзии Константин Петрович. Никаких плакать. Доставай чернила, садись, работай. И снова улыбнулась.